Глава 55. Не сводя глаз с Узберти, Бен нажал на кнопку. Послышались быстрые щелчки набиравшегося номера. Шесть приемных устройств, установленных в разных частях здания, тут же отреагировали на телефонный сигнал. Провода соединяли их с шестью электронными детонаторами, которые, в свою очередь, активировали шесть небольших пакетов со взрывчаткой. Через полсекунды все здание содрогнулось от нескольких одновременных взрывов, Куски каменной кладки разлетелись в стороны, одна стена рухнула, подземная парковка загорелась, и каждая машина превратилась в еще одну бомбу. В административном помещении начался пожар, огромный огненный шар пронесся по коридорам, как волна горючей жидкости. Охрана металась и кричала в языках пламени, все окна первого этажа изрыгнули крошево летящих осколков. Взрыв разрушил лабораторию, превратив научное оборудование и компьютеры в груду обломков, Узберти испуганно присел, когда пол под его ногами содрогнулся от этого оглушительного взрыва. Ударная волна сбросила с полок вазы и книги. Бен вскочил на ноги и решительно направился к запаниковавшему итальянцу, но из задымленного коридора в комнату ворвались вооруженные пистолетами-автоматами телохранители архиепископа. Бен схватил офисное кресло и наотмашь ударил им одного из них. Трубчатая ножка продырявила макушку охранника и вонзилась в мозг. Парень рухнул на пол. Бен метнулся к его скорпиону. Второй телохранитель открыл огонь, разбив стеклянное покрытие на столе узберти. Бен распластался на линолеуме, перекатился, схватил упавший пистолет-автомат и пробил несколько девятимиллиметровых отверстий в стене и в теле охранника. Боец отступил на пару шагов и с искаженным лицом упал на спину. Архиепископ сбежал. За декоративной шторой находилась стеклянная дверь, ведущая на балкон. Снаружи на стальной пожарной лестнице все еще слышался удалявшийся топот ног. Бен не стал его преследовать. Сейчас было важно найти Роберту. Он выбежал в коридор и направился к лифту, набирая на мобильном телефоне второй номер для активации взрывателей. Войдя в кабину, он подпрыгнул вверх и вцепился руками в стальную раму люка. Бен приподнял крышку, рывком вытащил небольшую сумку, которую оставил здесь вчера, и мягко спрыгнул на пол. Направив лифт в подвал, он открыл молнию сумки и достал пистолет. Когда двери открылись, Бен нажал кнопку «Вызов» на телефоне. В другом конце здания взорвался небольшой заряд, и во всем здании отключилось электричество. Бен передернул затвор Браунинга и включил фотодиодный фонарь, закрепленный под стволом. Освещая себе путь широким лучом, он зашагал по темным коридорам. «Все случилось именно так, как говорил Бен Хоуп». Сначала прогремело несколько одновременных взрывов, через некоторое время раздался еще один приглушенный хлопок, и свет в здании погас. Весь первый этаж окрасился оранжевым заревом пожара. На первом подвальном уровне, где находилась парковка, бушевал огонь. По сигналу Симона отряд особого назначения, скрывавшийся в ближайшей роще, пошел на штурм здания. Бойцы в черных бронежилетах, шлемах и очках молниеносно забирались в окна и приступали к зачистке территории. Уцелевшие охранники Гладиус Домени в панике отстреливались от наседавших спецназовцев, но противники были более быстрыми, хладнокровными и точными. Они убивали лишь тех, кто представлял угрозу для их жизни. Убегавших и бросавших оружие охранников, валили на пол, сковывали наручниками, а затем, уткнув в их затылки карабины, выводили к полицейским фургонам. Внизу, среди дымящихся развалин лаборатории, ползали оглушенные и закопченные ученые — Их поднимали и под конвоем отправляли наверх. Через пять минут все здание было осмотрено снизу доверху. Сердце Узберти билось так, что готово было выскочить из груди. В здании прогремел еще один взрыв. Пробираясь вдоль стены, он услышал крики и треск автоматных очередей. Архиепископ задыхался от быстрого бега. Легкие болели от недостатка кислорода. Ноги так ослабели, что его качало из стороны в сторону, Он прислонился к дереву и согнулся пополам, дрожа от страха и пыхтя от ярости. Бен Хоуп нанес ему сокрушительный удар. Несмотря на глубокое знание человеческой хитрости и изворотливости, Узберти недооценил упрямого англичанина. И он все еще не понимал, что происходило вокруг. «Эй, кто там?» — раздался голос. «Руки за голову! Живо!» Узберти поднял голову и увидел, как из темноты вышли двое мужчин в черной форме. Они целились в него из карабинов. Их рации тихо потрескивали и передавали короткие сообщения. Усберти медленно отступил от дерева и поднял руки вверх. Неужели такой бесславный конец? Один из мужчин потянулся к поясу, чтобы достать наручники. Внезапно оба спецназовца повалились на землю, как подкошенные. Кто-то мощно ударил их головами друг от друга, послышался тошнотворный хрустящий звук, и оба парня потеряли сознание. Лицо Узберти растянулось в широкой смешке. Он облегченно вздохнул, узнав высокую фигуру, стоявшую над упавшими спецназовцами. «Франко! Слава богу!» Ботса вытащил нож и быстро перерезал глотки обоим бойцам. Забрав одну из раций и упавший карабин, он осмотрелся, схватил архиепископа за руку и потащил его в темноту. Они прошли полкилометра и выбрались из леса на дорогу. Боца помог Усберти спуститься по скользкой насыпи. Вдали появился свет фар. Франко встал посреди шоссе. Когда машина приблизилась, он поднял карабин и прицелился в ветровое стекло. Автомобиль с визгом тормозов остановился. Внутри сидела молодая пара. Боца открыл водительскую дверь и вытащил парня за волосы. Толкнув юношу к краю дороги, он выстрелил ему в спину. Тот вскинул руки и упал на кучу опавшей листвы. Девушка в машине истерически закричала — Инквизитор вытащил ее через открытое окно, посмотрел с усмешкой в расширенные от страха глаза и сломал ей шею одним вращательным движением, затем бросил мертвые тела в канаву, вырвал с корнем несколько кустов и прикрыл трупы. «Хорошая работа, Франко!» — похвалил его Узберти. «Надо убираться отсюда!» Ботса помог ему устроиться на заднем сиденье, сел за руль и помчался к ближайшему аэропорту. Бен достал из сумки свою последнюю заготовку, небольшой заряд пластиковой взрывчатки. Он прилепил его к стальной двери подвала, сунул в брикет два электрода и, спрятавшись за углом коридора, нажал на кнопку телефона. От взрыва всколыхнулся в воздух, с потолка посыпалась штукатурка. Когда дым немного рассеялся, дверь выглядела как плитка шоколада, от которой откусили большой овальный кусок. Края дыры светились слабым красным светом, Держа оружие на готове, Бен осторожно пробрался в задымленный подвал. Очевидно, в момент взрыва дежурный охранник находился рядом с дверью. Бен навел на него луч фонарика. Мужчина лежал на спине, кровь струилась из его ноздрей и ушей. Треугольный восьмидюймовый кусок стали вонзился в его лоб, пробив череп почти насквозь. Бен схватил связку ключей, висевшую на поясе охранника, и побежал к стальным клеткам, окликая Роберту. «Бен!» — ответила она, узнав его голос — В ее ушах все еще звенело от мощного взрыва. Она указала рукой на соседнюю клетку. «Там еще один пленник!» Бен осветил фонариком распростертое тело одурманенного Марка. Он открыл двери обеих клеток и, нежно отстранившись от объятия Роберта, торопливо сказал «Нам нужно спешить, иди за мной». Он взвалил на плечо застонавшего подростка. Примерно через 10 минут два офицера обнаружили в одной из полицейских машин юношу, спавшего на заднем сиденье. — Откуда, черт возьми, он взялся? — спросил изумленный лейтенант. — Понятия не имею, — ответил второй офицер. — И тут они поняли, это тот самый пропавший парень. Инспектор Симон с довольной улыбкой наблюдал за тем, как из разрушенного здания выводили кашлявших, чекавших, поцарапанных и почерневших от дыма членов секты Гладиус Домини. Их было не меньше тридцати. Шесть охранников оказали вооруженное сопротивление и были убиты на месте. Огромное количество найденного оружия позволяло выдвинуть организации серьезные обвинения в преступлениях и терроризме. Скорость, агрессия, и неожиданность. Он только что оценил в действии этот девиз британских диверсионных отрядов. Впечатляющее зрелище. Инспектор усмехнулся и покачал головой.